Глава четвёртая. И как после этого верить? Алина. Я подхожу к зеркалу, вытирая под глазами тёмные следы от туши, подкатываю чемодан к двери спальни и обвожу взглядом кровать, на которой мы с мужем спали, шкаф с пустыми вешалками, задерживаю взгляд на вазе с цветами, которая стоит на прикроватной тумбочке. Сердце болезненно сжимается от мысли, что я больше никогда сюда не вернусь. Не понимаю, Что ему не хватало в наших отношениях? Зачем было жениться на мне, если тянет к другим девушкам? Ритка свободная, так вот бы брал её в жёны. Он даже не поехал за мной. Горько усмехаюсь я. Видимо, не посчитал нужным со мной объясниться. Остался у Риты, чтобы продолжить романтический вечер. За год отношений с Артёмом я поняла, что этот человек ни перед кем не будет оправдываться и унижаться. Я помню, как однажды мы сидели с ним в ресторане, и он разговаривал по телефону с потенциальным клиентом. "Вы звоните мне и спрашиваете, почему я достоин стать вашим адвокатом?" усмехнулся он в трубку. "Наберите моё имя в интернете, а оно вам о многом расскажет". Да, мне хорошо известно, с кем я общаюсь, но у меня нет ни времени, ни желания завоёвывать ваше доверие, грубо отрезал Артём. Ищите другого защитника. Депутат, которому он отказал, снова позвонил ему и извинился за свои слова. На этот раз мужчина разговаривал примирительным тоном, но Артём даже слушать его не стал. Не возьмёшься за это дело? спросила я, как только он скинул звонок. Но он же только что извинился перед тобой. Алин, строго посмотрел на меня Артём. Я не начинающая адвокатишка, которому нужно доказывать свой профессионализм. На меня давно уже работает моя собственная репутация. Тема закрыта. Давай ужинать. И ослабив галстук, приступил к еде. Да, Артём прекрасно знает себе цену и никогда не станет ни за кем бегать. Но сейчас не тот случай. Я не его клиент. Или что, даже собственная жена не заслуживает объяснений? Не может приехать и сказать мне в глаза, почему он спит с моей подругой? Гордость не позволяет. Я в полной растерянности стою в коридоре и гипнотизирую взглядом входную дверь. Неужели всё-таки не приедет? Внутри меня и так кипит боль вперемешку с обидой. Так к ним теперь ещё и добавляется злость. Неужели Артём способен так поступить со мной? Как поступают с клиентами, которых что-то в нём не устроило? А если не нравлюсь, ищи другого. Так он мне скажет. Кого он из себя возомнил? Я вызываю такси, выхожу на улицу, и тут меня осияет. Тест Он же лежит на стиральной машине в ванной. Возвращаясь в дом, быстро поднимаюсь на второй этаж, вбегаю в ванную, хватаю тест и, убрав его в карман куртки, спускаюсь обратно. «Расскажу ему о беременности, когда успокоюсь», – шепчу, запыхавшись. «Для начала нужно все переварить, а потом попытаться спокойно поговорить с ним о будущем нашего ребенка». Спускаюсь на первый этаж иду по гостиной, как вдруг мимо меня проносится доберман и вылетев в коридор начинает громко лаять. У меня сердце замирает в груди. Собака всегда так ведёт себя, когда Артём приходит домой. Место! слышу строгий голос мужа. Я сказал на место. Пока Филя быстро цокает когти добермана, а в гостиную входит Артём. И его широкая мускулистая грудь вздымается от глубоких вздохов, губы сжаты. «Куда это ты собралась?» Гремит он и кивает в сторону коридора, где стоит мой чемодан. «Странный вопрос», – усмехаясь, глядя на него красными распухшими глазами. «А ты думал, что после измены я останусь с тобой?» «Не было никакой измены», – повышает голос Артём. «Твоя подруга нужна мне для одного дела. Я не стала тебе говорить об этом, потому что знала, что ты это не одобришь». Я всплёскиваю руками, и из моего рта вырывается истеричный смех. «Какое у вас может быть совместное дело?» Я своими глазами видела, как ты сидел в её спальне раздетым. Вот, оттягивает на себе мокрую рубашку. Видишь пятно от кофе? Теперь понимаешь, почему я был раздет. Кофе пили из бокалов для вина, а свечи сами зажглись. Подбородок предательски дрожит, глаза жгут слёзы. Во дворе сигналит такси. Ты написал мне в смс, что задержишься в Сочи до завтра. А через 10 минут я вижу тебя в спальне своей подруги. Я всхлипываю на всю гостиную. Я застала вас вместе, Артём. Хотя бы сейчас не делай из меня дуру. Сжимаю губы и ударяю кулаком в его каменную грудь. Ты спишь с моей лучшей подругой. Ударяю ещё раз, и из моих глаз вырываются слёзы. Как у тебя хватает совести смотреть мне в глаза и продолжать врать? Как? Артём набирает полную грудь воздуха и берёт меня за ледяную руку, сжатую в кулак. Я понимаю, как всё это выглядело со стороны, но ты должна мне верить, Алин, я. Артём замолкает, когда я присматриваюсь к воротнику его рубашки, на котором есть едва заметное пятно. Точнее, не пятно, а след от вишнёвой помады Риты. Именно таким цветом были накрашены её губы. Отпечаток помады остался и на его смуглой жилистой шее. «И после этого ты просишь верить тебе?» — хрипло изрекаю я.